Глава одиннадцатая. Исключение. Страшное. Произойдя, оказалось, как обычно, гораздо менее страшным, чем ожидалось. Нина, конечно, расстроилась, но ненадолго. То, что происходило в ней самой, отвлекало ее почти полностью от внешних событий. Ее раздавшееся в скулах лицо почти все время сохраняло выражение, какое бывает у человека, прислушивающегося к слабым, идущим издалека звукам. Несмотря на то, что он был против, позвонили в Одессу. Тесть вроде бы пообещал связаться со знакомым полковником, который вроде бы служил в Москве не то в горвоенкомате, не то в управлении министерства, командующим военкоматами, и мог помочь с отсрочкой. Главное... Надо было избежать страшного весеннего дополнительного призыва, о котором ходили слухи. А к осени как-нибудь удастся восстановиться на курс младше, потому что кафедра наверняка поможет почти отличнику, а заодно что-нибудь решится и с комсомолом. В конце концов, кроме Глушко, есть райком, и туда надо написать покаянное заявление прямо сейчас». Ему не нравилось, что в дело вмешался Бурлаков. Тесть с тещей давно не участвовали в его жизни, и уж теперь в таком положении он меньше всего хотел их участия. К тому же было понятно, что ничего не получится. Даже если будет отсрочка, никто не решится восстанавливать в университете исключенного из комсомола по идейной причине. Надежда на райком, правда, могла быть. Все-таки там не Ванька Глушко сидит. Там поймут, что исключение дипломника — это ЧП. Оно ухудшает всю картину работы со студенческой молодежью. Но как писать заявление в райком и в чем кается, он совершенно не представлял, а потому откладывал. Дни шли, ничего не происходило, райком стал расплываться, и даже университет как-то потускнел, уже представлялся, прошлым. И Нина отвлеклась, будто забыла, что произошло. По утрам привычно кормила и приводила в порядок мать и уезжала в институт, потом в женскую консультацию. А вечером кое-как ужинала и валилась, засыпала мертвым сном, уставала. Матери говорить ничего не стали, конечно, а она сама не заметила, что сын стал почти все время проводить дома. Она целыми днями лежала на спине, укрывшись до подбородка одеялом. И слушала телевизор, или дремала, почти не разговаривала. И было похоже, что вообще не совсем помнит, с кем живет. С ребятами ситуацию обсудили ни один раз, и выхода не нашли. Сидели у Женьки, курили, пили дешевое сухое. Дела шли так, что приходилось экономить. И часами крутились вокруг одного и того же без всякой пользы. Женька все время возвращался к причинам, страшно ругал за легкомыслие и обычную глупость. «Хочешь, чтоб тебя не трогали? Живи, как полагается. Ходи на собрание, голосуй, молчи, когда можно, когда требует, говори, как все. И никакой комсомол не придерется. Но скажи спасибо, что они тебе твои американские тряпки прощали. А ты, дурак, в принципы стал играть. Абстракционисты тебя касаются. До Эренбурга тебе дело. Конечно, Глушко, ваш сволочь антисемит, а ты раньше этого не знал». Вот да выступался. Надо было в комитете все вытерпеть. Даже про отца. Поныл бы, получил бы выговор и жил бы себе дальше спокойно. Он и Киреев возмущались, прерывали Белого. Ну, какой теперь смысл говорить о том, что уже произошло? Да и противно было слушать, хотя Женька, конечно, был совершенно прав. Но если всегда вести себя, как он говорил, можно было самому превратиться в глушку. Киреев бурлил, надо жаловаться в ЦК комсомола, надо добиваться, чтобы оставили в университете. Даже если исключат из комсомола, где это видано, чтобы дипломника и почти отличника исключали. В конце концов, где записано, что у нас в вузах только комсомольцы могут учиться? Он пожимал плечами, не возражал, но и не соглашался. За несколько дней, прошедших после заседания комитета, он сам удивлялся, как быстро... очень изменился. Тот человек, который еще недавно жил энергичный, не очень осмысленный, но зато имевший конкретные повседневные цели жизнью Михаила Салтыкова, исчез. А вместо него появилось вялое существо, ни о чем подолгу не думающее, не способное ни огорчаться сильно, ни радоваться, находящееся все время как бы в полусне. Делать что-либо в таком состоянии он не то что не хотел, но и не мог. Принимался обдумывать, тут же отвлекался, начинал что-нибудь бессмысленно рассматривать или перекладывать с места на место, выходил из дому и шел без цели, забрызгивая сзади брюки и пальто весенней грязью, не получая никакого удовольствия от блуждания по городу, который раньше так любил. Возвращался... Раздевшись старательно, ни о чем не думая, чистил одежду и среди дня ложился в постель, укрывался одеялом, засыпал без снов. Нина, вернувшись вечером, не могла поднять его. Он отказывался ужинать и спал всю ночь, не слыша, как ходит жена, не чувствуя, как она осторожно укладывает рядом свое громоздкое тело. Постепенно разговоры с ребятами стали все более редкими, Они перестали его убеждать в необходимости каких-то действий. Его безразличие передалось им. Все, будто чего-то ждали, что должно было произойти само собой. Семья жила на скопленные за зиму на водолазках деньги. Пачка в ящике кухонного стола, лежавшая золотком с ножами и вилками, становилась все тоньше, но и это не могло заставить его очнуться. Однажды позвонил Киреев. Без всякого вступления спросил, не читал ли он сегодня «Известий». Он, конечно, не читал. Киреев сказал, что сейчас приедет, и повесил трубку, ничего не объяснив, а через полчаса явился. Молча, криво улыбаясь, он развернул и положил на стол газету, ткнул в маленькую заметку в нижнем углу страницы. Заметка называлась «Дельцы разоблачены». Речь в ней шла о подпольных производителях трикотажа на потребу тем еще встречающимся в нашем обществе горе-модникам, кто не брезгует услугами спекулянтов. Дельцы, обосновавшиеся в ГССР, использовали ворованное с государственных предприятий сырье и государственной производственной мощности. Сеть сбыта готовых изделий сомнительного качества Они раскинули на всю страну На них работали десятки людей, жаждавших легкой наживы Органы внутренних дел разоблачили группу так называемых цеховиков И на днях эти враги социалистической системы хозяйствования предстали перед судом Среди перечисленных пятерых главных осужденных Киреев ногтем подчеркнул Иванидзе А.К. Это был Анзори Двоих суд приговорил о захищении социалистической собственности в особо крупных размерах к высшей мере наказания. Фамилии не указывались. Долго сидели над газетой, курили. Разговаривать было не о чем. Он и сейчас не смог сильно испугаться, смотрел искоса на Киреева, все так же криво улыбавшегося, не чувствовал, что не в состоянии заставить себя думать о происшедшем. Все уже не имело значения. Что бы теперь ни случилось, ему было все равно. Позвонили Белому. Он приехал, прочел газету. Стал твердить, что ничего не случится, но губы его тряслись. «В конце концов, таких, как мы, было полно», — твердил Женька. «Всех сажать не будут. Да и как всех найдут?» Пробыв полчаса, Белый заспешил на работу. Что-то у него там было срочное. Стал собираться и киреев. Договорились, что завтра во что бы то ни стало разыщут Витьку, который все не объявлялся и по телефону не отвечал. Киреев сказал, что съездит к нему домой и будет ждать у дверей хоть до ночи. Оставшись один, он смял газету, сунул ее в помойное ведро и принял сани, зажигая света, в голубых мартовских сумерках бродить по квартире. Постоял над спящей, как обычно, матерью. Ее дыхание сейчас почти не было слышно. «Нина уедет в Одессу», — подумал он совершенно спокойно. Бурлаковы ее заберут, а мать все равно скоро умрет. Вот и все». «И нечего волноваться. Я свободен». Что-то прорвалось в нем, и после дней безмыслия он сейчас размышлял ясно и просто. «Надо было давно понять, что жить не дадут», — думал он. «Отец это тогда понял». А я просто пустоголовый дурак, жил как мальчишка, как белый, которого родители прокормят, как Киреев, которому все кажется, что мы в штабе сидим, войну играем. Вот и дождался. Теперь уже поздно, ничего не поделаешь. Пусть все идет, как идет. Он надел пальто и вышел пройтись, дойти до Елисеевского. Вдруг обнаружил, что дома совершенно нечего есть и решил к ниненному приходу принести котлеты с кулинарии, хлеба, консервов каких-нибудь... повесил на плечо сумку с надписью KLM, подаренную в прошлом году случайным знакомым немцам, зажег в прихожий свет, привычно глянул в темное высокое зеркало в черной резной раме, уходящее под самый потолок. В зеркале он увидел высокого молодого человека, которого можно было принять за кого угодно, только не за исключенного студента и разыскиваемого милиции спекулянта. Выражение лица у молодого человека было напряженное, как у всякого рассматривающего себя в зеркале, но уверенное, одет он был прекрасно, ничего советского. Скоро все это кончится, подумал он. Стану тем, кто я есть. На Маяковке было полно народу. Сырость клубилась в свете фонарей театральных подъездов. Косынки еле сходились под подбородками девушек, начесавших к вечеру бабеты полуметровой высоты. На непокрытых волосах молодых людей блестели мелкие капли воды. Возле кукольного и современника стояли толпы, У него несколько раз просили лишний билетик, а мальчишка лет 14, в стареньком пальто на вате и без шапки, сверкающий шикарным модным пробором, громким шепотом по-английски, сам предложил ему билеты на «Very interesting play about Russian Revolution». Полжизни прошло с тех пор, как он сам здесь так же бегал, только некому было тогда предлагать билеты по-английски. Когда он вернулся из магазина, Нины еще не было. Он выложил продукты и сел на кухне, не зажигая света. Безразличие не возвращалось к нему. Он думал сосредоточенно и не отвлекаясь, последовательно делая выводы, будто зачеркивая выполненные пункты давно составленного плана. Про комсомол и университет надо забыть. То, что ушел с комитета, не явился на собрание, прогулял уже восемь дней военки, не может кончиться ничем, кроме исключения. И никакой райком не поможет. Если бы дипломника исключили за пьянку, было бы другое дело. Глушко не дали бы проявить власть, но исключили за политику. Тут райком, наоборот, должен проявить бдительность и принципиальность. И если даже кафедра захочет вступиться, хотя, конечно, и задышливого, с вечно горестным лицом доцента Шиманского, какой заступник, Никто кафедру слушать не будет. Значит, исключение и армия. Только бы не угодить в этот проклятый весенний призыв. Нине надо добиться открепления. Не может оставаться одна с ребенком, муж в армию уходит и сразу после госов уехать в Одессу. Там Бурлаковы что-нибудь придумают. Вполне может быть, что уговорят ее развестись. Что ж, правильно. С ним уже все равно все ясно. К осени решится с матерью. И армия. а потом найти какую-нибудь работу вроде Женькиной, поглупее полегче, и жить одному. Никогда ни с кем больше не планировать будущее, не надеяться жить, как Витька, иначе нельзя, все отберут». Он вспомнил Таню и не испытал ничего, кроме сожаления, что отравил последние спокойные месяцы Нине и сам тратил время на какие-то выдуманные страдания. А до осени пристроиться куда-нибудь грузчиком или экспедитором в книжный магазин, например, напротив Моссовета. Там парень знакомый. Если, конечно, все обойдется и не найдут из-за водолазок. Но вряд ли найдут. Неужели по всей стране будут таких искать, которые сотню-другую продали? Зазвонил телефон. Он кинулся в темноте в прихожую, с трудом нащупал трубку. «Стас умер», — сказал Белый. «Представляешь...» Я его стал разыскивать, надо же решить с нашими делами, а то теперь, ну, понимаешь, позвонил той девочке, актрисе, помнишь? Она плачет. Три дня назад ехал в метро, пьяный, заснул, а на стали будить, а он мертвый. Алло, ты чего молчишь? — Я понял, — сказал он. Ну, — Стас умер, я понял, ну, пока. Он повесил трубку, зачем-то пошел в большую комнату, налетел на перила, который они с Киреевым сделали для матери, которыми она уже давно не пользовалась, вернулся на кухню, зажег, свет отразился в черном окне. Сел, закрыл глаза, увидел высокую колеблющуюся фигуру на длинных ногах, удаляющуюся в сторону Герцена. Пришла Нина. Он помог ей приготовить ужин, сам есть не стал, но помыл посуду. Нина смотрела на него с удивлением, однако ни о чем не спрашивала. Похоже, было, что она уже не хочет узнавать новости. «Ложись», — сказал он. «У меня просто здорово болит голова. Пойду пройдусь на часок, ладно? Не волнуйся, я максимум на часок». Еле успел до закрытия гастронома, купил бутылку водки и сразу вернулся. Осторожно открыл дверь. Нина уже спала. В квартире было темно, тихо. И по-особому тепло, как бывает в квартирах, в которых вся семья спит. Он прошел на кухню, выпил водку в три приема, запивая водой из-под крана. Онемело горло, стены сдвинулись с места, уплыли далеко. И тут же вернулись, сжав мир вокруг до размеров чулана, и снова начали уплывать. Он сел на пол, привалился к поехавшей под спиной табуретке. Думал он не Остася, а об отце. Потом он повалился на бок и заснул на полу.